Глава 16. Люба. 2014 год. Любаша? Да, Оксана Дмитриевна. Люба заглянула в спальню к своей хозяйке. Шторы были опущены, в комнате душно, а запах мази для натирания вызвал у Любы приступ кашля. Оксана Дмитриевна привстала на постели, бледная в ночной рубашке с распущенными волосами и такая несчастная со своими болями в позвоночнике что у Любы сердце сжалось. «Ну что, не помогла ваша немецкая мазь? «Нет, Люб, не помогла. И такая вонища стоит, хоть святых выноси. Но ладно еще и те боли. Ты же знаешь, у меня спина болит всегда к плохим новостям». «Да будет вам». Люба решительно вошла в спальню и кивком головы по направлению к окну, спрашивая, можно ли, раздвинула шторы, распахнула створки и чистый свежий воздух с полей, с сада, хлынул в комнату. Это, конечно, не мое дело, но я бы на вашем месте не валялась вот так, а поднялась бы, привела себя в порядок, спустилась вниз, в гостиную, устроилась бы там перед телевизором или с книжкой, а я бы вам чайку приготовила или морсу холодного, клюквенного. Ты думаешь, что я способна на такой подвиг? А я вам помогу? Давайте-ка вставайте, я вас подхвачу вот так под руки. Ну, доверитесь мне? Хорошо, сейчас. Оксана, южась от дискомфорта, в пропитанной мазью рубашки, с грязными волосами, с болями в спине, с трудом поднялась. Люба помогла ей встать, подхватила ее, чтобы отвезти в ванную, и в это время позвонили в ворота. «Ну что, открывать?» – спросила Люба, глядя с сочувствием на Оксану. «Поди, открой, Любаше. Может, это от Виктора Владимировича кто?» У Любы язык чесался, чтобы ответить ей. «Все ждет, бедняжка, какой-нибудь весточки от мужа». А он кабель о ней даже и не вспоминает, разве что деньги регулярно переводит. И на том спасибо. Хоть бы позвонил ей чисто по-человечески, поблагодарил за внимание к нему, за ту еду, что она отправляет в сосновку, еду, которую он сжирает со своими девками. Но зачем ей этот Власов давно бы уже себе кого-нибудь нашла? Такая симпатичная, молодая еще, нет и пятидесяти, женщина. Стройная, волосы красивые, а глаза. Власов когда-нибудь замечал, какие красивые глаза у Оксаны, как у газели с черными ресницами. Какие же они слепые, эти мужики! Люба увидела за воротами незнакомую женщину. Каштановые волосы собраны на затылке тяжелым узлом, лицо розовое, наполовину скрытое черными очками, ярко накрашенные красной помадой губы. Женщина была молода, эффектна, зеленый сарафан, белая блузка, на ногах белые полотняные балетки. «Здесь живет господин Власов, Виктор Владимирович?» – спросила она, внимательно разглядывая Любашу. «Да, здесь», – сказала Люба, считая, что она не имеет права отпускать эту незнакомку вот так просто. Надо сначала выяснить, кто она такая и зачем пришла. А потому ее следует пригласить в дом, дать ей возможность поговорить с Оксаной Дмитриевной. «Проходите, пожалуйста». Она открыла калитку, впустила женщину внутрь двора, а сама побежала к хозяйке доложить о визите. «Кто она такая?» – лицо Оксаны стало кислым, озабоченным. «Люба, я понимаю, конечно, что ты хотела как лучше, чтобы я поговорила с ней, тем более, что она пришла к Виктору, а я должна быть в курсе его дел. Но я сейчас так ужасно выгляжу. А вдруг это его новая пассия? Пришла, быть может, просить развода? Ох, как же не вовремя!» «Ну, так что делать-то будем? Могу сказать, что вы больны, а Виктора Владимировича нет дома, а?» Нет-нет, я сейчас спущусь в гостиную, а ты приготовь нам холодного чаю с лимоном, хорошо? Что же мне надеть? Люба, дай мне, пожалуйста, желтые брюки и майку. Люба уж и сама пожалела, что впустила эту женщину. Конечно, она была намного моложе Оксаны, посвежее, да и выглядела модно, современно. Наверняка забеременела от Власова и теперь пришла качать права. Вот только этого Оксане с ее болями в позвоночнике и не хватало. Люба позвала гостью, пригласила ее войти в дом, усадила в гостиной на диване возле кофейного столика. «Вы посидите минутку, хозяйка сейчас к вам спустится». «Кто? Хозяйка? А Власов?» «Он появится здесь с минуты на минуту», солгала Любаша, сама не зная, как у нее это получилось. Она ушла на кухню, почти сразу же на лестнице появилась Оксана Дмитриевна. Она шла, держась за перила, и выглядела ну просто как ходячая мумия. «Здравствуйте!» – посетительница поднялась ей навстречу. «Где Виктор Владимирович?» «Власов! Мне нужно с ним поговорить». «Он еще на работе, но скоро придет. Может, я могу быть вам чем-то полезна». «Вы? Вы его жена?» «Да. А вы, простите?» «А я ему никто». «В смысле? Как вас зовут?» «Меня зовут Варвара. Скажите, а где ваша сестра?» «Не поняла». Оксана даже зачем-то оглянулась, словно ее несуществующая сестра могла находиться где-то поблизости. «Так у вас есть сестра или нет?» Варвара нервничала, она сорвала с лица очки и теперь крутила их в руке. «Да нет у меня никакой сестры, что вам вообще надо?» «А то, что у вас действительно нет никакой сестры, значит, вы попросили кого-то еще, чтобы мне позвонили и наговорили разных глупостей. Что вы на меня так смотрите? Вы еще не поняли, кто я такая?» Я та самая женщина, с которой до недавнего времени жил ваш муж. Я никому не хотела зла, я никого не отбивала. Ваш муж сам пригласил меня в Сосновку, где я заботилась о нем, выполняла те обязанности, с которыми вы, да-да, вы, его законная жена, не справляетесь. Да, он покупал мне подарки, и что с того? Разве это преступление? К тому же вы прекрасно знаете своего мужа, что я у него не первая, и уж поверьте, не последняя» так что вы взъелись на меня? В чем я виновата? Зачем было мне угрожать какими-то связями в прокуратуре или еще где? Варвара раскраснелась, волосы ее рассыпались по плечам, из глаз полились слезы, растворяя тушь и образуя на щеках черные потеки. Но все равно она была прекрасна, с досадой подумала Оксана, еще так и не вникнув в суть того, что говорила любовница мужа. Что ей от меня нужно? Послушайте, Варвара, что произошло? Почему вы здесь? «Вы хотите развода? Хотите выйти замуж за Власова?» Она проговорила это дрогнувшим, ослабевшим голосом. «Вы что, меня не понимаете?» – возмутилась Варвара. «Я тут перед вами распинаюсь, а вы?» «Спрашиваю вас, зачем вы мне угрожали прокуратурой?» «Между прочим, я вспомнила, что и у меня тоже есть знакомые в прокуратуре, и не последние люди. И я тоже могу позвонить куда надо и рассказать кое-что о вашем муже». Думаете, я слепая или глухая, и ничего не вижу и не слышу? Да у Виктора Владимировича Рыльца в таком пуху вам даже и не снилось. Да о чем вы? О вашей сестре, которая позвонила мне и приказала убираться из сосновки, иначе она подключит все свои связи, и у меня будут неприятности. Да меня чуть ли не убьют, и шубы мои отнимут. Я что, их украла? Да, я отработала их, ублажая вашего мужа. Пусть я уйду, вернее, я уже ушла. Как тут не уйти после такого звонка? Я человек миролюбивый. Никого, повторяю, не трогаю, зла никому не желаю. Но мне элементарно обидно, и я требую объяснений. К тому же я еще не знаю, как Виктор Владимирович отнесется к тому, что произошло. Я имею в виду к моему уходу. Думаю, я нанесла ему травму. Он привязался ко мне. Я понимаю и ваши чувства у вашего мужа любовница но я у него, быть может, тысячная. И почему именно я?» Оксана слушала ее, часто моргая и не в силах осознать происходящее. «О чем она говорит? О какой еще сестре?» «Послушайте, милочка». Она резко перебила нежный, даже какой-то жирненький голос Варвары. «У меня нет никакой сестры, это вам ясно? И никто от моего имени вам не звонил. Вернее, я никого об этом не просила». «Да, мой муж уже давно живет своей жизнью, и я с этим смирилась. Но он по-прежнему остается моим мужем. И я, даже находясь в этом странном и унизительном для меня положении, пытаюсь о нем заботиться. И если вы жили в сосновке с Витей, то наверняка видели, какие сумки с продуктами я ему отправляю». «Конечно, я подозревала. Да нет, чего уж там. Знала, что приготовленные моей Любашей блинчики и отбивные – Виктор Владимирович поедает в компании другой женщины. Даже представляла себе, как они, вернее, вы с ним, смеетесь над такой вот моей заботой. Но я поступаю так, как считаю нужным. Повторяю, Витя не чужой мне человек. К тому же и он тоже по-своему заботится обо мне, переводит на мой счет деньги, содержит меня. «Тогда вообще не понимаю, что вам от меня нужно?» Варвара, я ничего не предпринимала и никого к вам не посылала. Тогда кто? Варвара нахмурилась. Что же это получается? У него есть еще кто-то? Какая-то женщина, которая захотела, чтобы я ушла от него? Вы, случайно, не знаете, кто она такая? Варвара! Ох, да, извините. Выходит, я напрасно сюда пришла и просто лишний раз потрепала вам нервы. Ну, тогда вы уж меня извините. Я пойду. Она встала и, бормоча про себя, направилась к выходу. Потом повернулась к Оксане. «Вот не дай бог оказаться на вашем месте. Честное слово!» Оксана встала и налила себе холодной воды, выпила залпом. «Люба!» «Да здесь я!» Любаша уже стояла рядом. «Ты слышала?» «Нет, ты слышала?» «Вы уж извините меня, Оксана Дмитриевна, но я тут поблизости была и кое-что услышала». «Люба, как все это понимать? Мало того, что я терплю постоянные измены Виктора, так теперь еще какая-то, прости господи, заявляется ко мне в дом и начинает права качать, выговаривать мне свои обиды». «Тяжело все это говорить, Оксаночка Дмитриевна, но она-то думала, что это вы через подставное лицо угрожаете ей. Хотите, чтобы она оставила Власова. А поскольку это не вы, то получается, что у нашего Виктора Владимировича есть еще одна женщина». И женщина это считает, что она имеет право на него. Совсем запутался, Виктор Владимирович. Вы вот меня, конечно, не послушаете, а я вам так скажу. Не пара вы. Я давно вам говорю, но кто я такая? Просто мне вас очень жалко. Бог с ними, с деньгами. Они у вас и так есть. Вон сколько площади на рынке вы сдаете в аренду. И все это оформлено на ваше имя. Так что, если даже вы и разведетесь с Виктором Владимировичем, все равно с голоду уж точно не умрете. И дом он оставил вам, избережения у вас имеются. Вы встретите еще свою судьбу, выйдете замуж. И кто знает, может, удастся еще и родить. Возможно, Бог вам не дал ребенка, чтобы вы родили его для другого мужчины. Послушайте, простую женщину, ну кто еще вам скажет это в лицо? У вас же и подруг-то нет. Все одна да одна. Вон книжки умные читаете, кино смотрите, в театры ходите». В Москву специально ездите, чтобы постановки модные посмотреть. И что? Разве в спектаклях этих не можете найти ответ на свои вопросы? Жить надо, Оксана Дмитриевна, понимаете? Жить – значит двигаться вперед, не стоять на месте. Вы должны бывать на людях, у вас вон сколько нарядов-то. Поезжайте куда-нибудь за границу, на курорт. Отдохнете, наберете сил. Оксана стояла, глядя на растущие под окном цветы и плакала. «Понимаешь, Люба, я все ждала, что он опомнится, что поймет, кто ему настоящий друг, что вспомнит, какая у нас с ним была любовь, как мы понимали друг друга. Но все проходит. Знаешь, Люба, что-то тревожно у меня на душе, нехорошо. Ты бы позвонила Егору, пусть приедет за продуктами. Ты же перцы фаршировала, я знаю, и пирожки испекла. Может, ты поедешь вместе с Егором, разведаешь обстановку?» Вдруг там, в том доме в Сосновке, поселилась уже другая его пассия? Оксана Дмитриевна, не выдержала Люба, да что же это за характер у вас? Пассия! Слово-то какое интеллигентное! Ох, Оксана Дмитриевна, вы точно не от мира сего. Вас бьют, а вы подставляете и подставляете свои щеки. Какие к черту перцы! Пусть хлеб один ест или пельменями покупными питается. Люба, прекрати!» Да вы и понятия не имеете, с кем жили. Люба с трудом заставила себя замолчать, чтобы не сказать лишнего. Ладно, как скажете, могу и я поехать. Мне то что. Постой, и я тоже с тобой поеду. Ты звони, звони Егору, скажи, чтобы приехал за нами. У меня же есть теперь причина с ним поговорить. Я расскажу ему про эту Варвару, пусть знает все. Сделаю возмущенное лицо, скажу, чтобы он приструнил своих баб. Хоть увижу его, поговорю. «Знаешь, я лучше сама позвоню Егору, а ты давай, где там твои пирожки, контейнеры? Укладывай все, сейчас поедем. Даже если его нет дома, подождем там, во дворе, а я пойду, приведу себя в порядок. Где мои щипцы для завивки, не знаешь?» «В ящике, тумбочке, на месте, где им еще быть?» – вздохнула Люба и ворча принялась собирать сумки.